Глава сорок Куда только делась ехидная насмешливость рогатого существа. Его физиономия пошла волнами, хаотично прорастая выползающими друг из друга пастями, которые на разные лады злобно прогудели. Спровоцировал? Равновесие не очерчивало меру воздействия! Богиня расхохоталась звонко, словно разбили хрустальную статую. Меру воздействия определили поступки демонов, поторопившихся урвать кусок. Сразу, быстро, почти по полной программе. Боги смотрят на мир железа теми же глазами, что и демоны. Видят тоже. Кархан не нарушал ваш договор. Так что у тебя нет власти закрыть его в свою пользу. Под красной кожей демона во время спича Лос волнами проходили желваки, словно он вот-вот собирался превратиться во что-то иное. Он дернул длинными, как у орангутанга, лапами, и танфы в них исчезли. Козлиная Мурда вдруг стала высокомерно брезгливой. «Мир железа — дар равновесия мирам бездны и росланд. Вы можете брать оттуда силу Реала, что создается по воле тамошних людей. Демоны же забирают ее договорами. Люди будут ставить там наши амулеты по собственной воле, чтобы обрести силу здесь. И ты прекрасно знаешь, богиня, что мы будем брать жатву. Всегда будет тот, кто пообещает сделать нечто с понедельника, Начать делать что-то в течение месяца, или, напротив, не делать что-то полгода, но не сдержит слова, и тогда мир бездны заберет свое старицей. «Конечно, демон, дар таков, но сейчас вы сотворили минорное вмешательство, так что отныне любые договоренности только через храмы». Демон прошелся туда-сюда по коридору, и вдруг его дергающаяся морда вновь приобрела благодушное выражение. «Значит, через храмы? Хорошо, но за первыми избранными вы лишь наблюдали». Лос промолчала, лишь следила кончиком сабли за двигающимся силуэтом. А тот вновь оформил кожу валы и пластины чешуйчатого доспеха и громогласно расхохотался. «Слышите? Вас, как говорится, слили, детишки. Разменяли, как пешек. Но, похоже, ваши пастухи толком не знали, что сливают. Ладно, я действительно не могу убить тебя, князёк ушастый. По договору не могу, чтобы забрать ту мелочевку опыта и силы Реала, что ты накопил. Но зато могу убить просто так, как злобный моб. Так же вы нас называете. Прибью тебя, а скоро с гномиков спадут твои маскировочные заклинания, так что достану и их. Демон напал без предупреждения. В действительности распространенный стиль с заговариванием зубов. Его длинные лапы метнулись к дроу, прорастая кривыми когтями. Но тот был, похоже, к этому готов. Мигом сделал сальто назад, и пальцы выходца из бездны лязгнули захватами впустую. Дроу язвительно усмехнулся. Две его сабли крутанулись в руках. «Наверное, ты думал, что я буду дожидаться смирно, как и в момент исполнения приговора? Ошибаешься. Мы славно потанцуем тут с тобой, а гномы тем временем сделают свое дело, за которым прибыли». «Черт, вот как так-то?» Я посмотрел на вновь обновленные бафы скрыто от Дроу, который зачем-то обновлял их уже три раза за весь разговор, щедро тратя ману. А он намекал, что не стоит нам тут торчать. А когда намеки закончились, сказал прямо. Но не успел я дернуться, как в ответ расхохотался демон. Он сорвал с пояса очередной кувшин и шумно потянул носом. Ну нет, каменную линию гноми их эмоций ни с чем не перепутать. Тут они. Не тебе, ушастый, тягаться хитростью с высшим демоном. Если гномы попытаются уйти, я просто разбужу весь змеюшник этого глупого храма, и скрываться им станет невозможно. Существ этой новорожденной расы нагов тут как червяков в сыре. Мне они не соперники, а вот вам точно рады не будут. Му-ха-ха-ха!» Руки демона тем временем то удлинялись до пола, то сокращались до коротких толстых с тремя пальцами. Тело то покрывалось шерстью, то шло багровыми пластинами. Непонятно было, то ли он перебирает арсенал, рассчитывая, чем лучше воевать, либо это у него вроде обманных финтов Впрочем, второе предположение не имеет особого смысла, поскольку мы понятия не имеем, чем та же шерсть от щитков отличается Я же подвинулся ближе к дроу и, отгораживая рот ладонью, тихо зашептал, рассчитывая на его эльфийский слух «Чистый милишник. Площадных заклинаний нет. Скрыт отслеживает плохо. Вероятно, видит тебя тоже плохо. Проверь, может, он вообще только амулет от тебя и наблюдает. Ведь любой боевик при виде маневров противника начал бы автоматом подстраиваться под стойки для удобного нападения и защиты. А этот нет. Да с магией, видимо, у него так себе. Иначе шарахнул бы по площади, и не была бы наша невидимость ему проблемой. Основа – трансформация тела до да ближняя боевка». Кархан и ухом не шевельнул. Возможно, ему и нафиг не нужны были мои быстрые комментарии, ну да чем можем. В его ладонях появился лук. Он повернул голову в сторону и произнес. «Слыхал, демон как раз гномов опасается, хоть и будет сражаться со мной. Главное ему...» Демон стоял в двадцати шагах и преодолел их одним рывком, после чего несколькими взмахами поцарапал воздух когтями как раз над той самой точкой пространства, в которую смотрел Дроу, якобы глядя на меня. Сразу стало ясно, что прекрасно он князя видит И действительно очень хочет убрать именно гномов Но в следующее мгновение он получил стрелу в глаз Глухо бухнуло, и череп демона развалился надвое Удивленно покачивая рогами и вращая глазами на половинках Затем его тело и вовсе затряслось под ударами стрел Частый посвист, гул и грохот наполнили тоннель, похожий на путепровод метрополитена Только побольше и покривее Мы с Кассиди, не сговариваясь, залезли повыше, пока полукруглая стена позволяла взбираться. И сверху наблюдали, как тело демона то озаряло огненными вспышками, то по нему пробегали молнии, уходящие в потолок, на которых он трясся, как чучело на высоковольтных проводах. После некоторых выстрелов его тело вздувалось буграми отвратительных бубонов, ломалось прожилками сочащимися ядом, и во весь этот хаос частым градом вбивались обычные стрелы гружающиеся по самое оперение. Демона колыхало и швыряло. Он силился что-то сделать, но не мог. Явно что-то важное, судя по судорожным движениям корпуса. И, наконец, когда смог, нам оставалось лишь в досаде скрипеть зубами. После очередного удара в бок, его новая рана обросла зубами, и, превратившись в пасть, гулко расхохоталась. Какой бойкий и нетерпеливый дроу. Бери пример с аватара своей равнодушной богини. Стоит у стенки, подперев ее ножкой. И нет ей до твоих трепыханий никакого дела. Ты думаешь, что красуешься перед ней? Надеешься на защиту? Да она больше не может ничего сделать после того, как озвучила волю равновесия. А здесь задержалась просто, чтобы сделать ставку на то, сколько ты выдержишь ударов верховного демона. Один или все же два. Тем временем Лос лениво потянулась и прошелестела. Да, верховного демона, но девятого кластера, одного из 87, И всего лишь его аватаром, вряд ли выше второго уровня. Разорванная голова демона тем временем растеклась по плечам, образуя массивные наплечники, а рога превратились в шипы. Рот же сместился в центр туловища, а чуть ниже мозолистого бугра, возникшего на месте шеи, появилось алое око с вращающимся зрачком. В него тут же вонзилась стрела, но оно моргнуло, мигом сломав древко тяжелым веком, после чего по его краю появились острые зубчики. Кархан после этого швырнул лук в колчан, и с его ладоней посыпались всевозможные заклинания. Кассиди вжалась в какую-то трещину, и мои лихорадочные прикидки, что же делать, как помочь, прервались удивленным сообщением от нее. «Что он делает? Заклинания же у него куда слабее стрел!» Мысли у меня приостановили судорожный бег по кругу и сформировались в сообщение. Кархан не надеется победить. Он тестирует комбинации, чтобы потом отдать логи аналитикам. Лен, выстрели вдоль коридора. Если этот черт не перегородил его в предполагаемом направлении ловушкой, то можно попробовать разделиться. Я тут, а ты пробегись сделать квест. Демон же нас только по эмоциям отслеживает, поэтому не будет нагов. А уж я постараюсь бояться за двоих. Я еще не успел допечатать, как девушка уже взвела арбалет и выстрелила в нужном направлении. Болт свободно пронесся вдаль и цвинкнул где-то о камень невидимого поворота. У демона со слухом было похоже туговато, чего не сказать о эльфе. Его уши дернулись, и он тут же изобразил какие-то жесты вдоль коридора. Уже ринувшаяся было туда гномка замерла, поскольку прямо перед носом на миг проявилась крупная крупноячеистая сеть, словно сотканная из колючей проволоки. А вот этот момент, похоже, демону очень не понравился Даже представить себе не мог, как это один глаз, да еще расположенный в туловище, может хмуриться А оказалось очень просто Достаточно нарастить над ним две мохнатых черных брови, да грозно сдвинуть их кончики Похоже, как раз ловушка и была рассчитана на слишком умных. Хорошо Кархан успел сообразить, что мы задумали. Демон прорычал, материализуя в ладонях огромный двуручник, горящую зеленым пламенем металлическую оглоблю метров в шесть длиной, с которой стекают капли расплавленного металла. «Все, ставки сделаны, значит, шутки кончены. Кстати, князек, твоя богиня поставила на то, что ты полминуты не продержишься. Уваж господа своего, нанишься на острие». Лос тут же прошелестела со скучающим видом рассматривая фиолетовые ногти. Ложь, это же демон не слушай его, князь. Демон в ответ издевательски вопросил: Это я толгу он взмахнул лапищей и прямо в центре коридора возникло огромное вогнутое табло, на котором вспыхнули какие-то слова и цифры. Впрочем демон тут же скомкал ухмылку и закрыл панель, закрутив сверкающую дугу серией ударов под роу. Тот, танцуя, уворачивался и успел даже невольно сказать «Я не успел ничего посмотреть», на что Лос, мило улыбаясь, прошелестела. «Ничего, зато я посмотрела. Продолжай, Кархан Эль, в полную силу. Тысяча ББ того стоили. И да, этот демонюк вообще не второго, а третьего ранга. Тот и так долго соображает». Друу злобно оскалился, в следующий миг исчез из вида и появился за спиной демона, вонзив ему в загривок обе сабли по самой рукоятке. Тот, выгнувшись, взмахнул своей оглоблей и впервые огласил коридор ревом боли. Красная полоска хитпоинтов, висящая над его корпусом, дрогнула и чуть сократилась. Следом мы увидели, как Дроу действительно может атаковать. Огромный меч демона свистел разбойничьим посвистом, оставлял зарубки на стенах, грохотал пол, вышибая осколки камня. Но эти умения были бесполезны против нападений ассасина. Он предугадывал все повороты, скачки и вращения противника, раз за разом заходя со спины, вонзая сабли. Если бы не запредельное количество хитпоинтов демона, что лишь пошатывался да взрёвывал, бой был бы закончен мгновенно. Однако демон нашел выход. Когда Дроу очередной раз метнулся ему за спину, он вдруг резко отрастил длинные шипы, что пронзили тело ассасина, так что тот едва успел отпрянуть. Урон эти ежиные выросты нанесли небольшой, но комбо на этот раз не удалось. Дроу отпрянул, так и не завершив серию мощным ударом. Ну и не танком был наш князь. Резкий укол, что снял едва ли десятую часть его хитов, все же явно его ошеломил. Да, похоже, еще и иголки демон отрастил с подвохом. Демон, пользуясь моментом, атаковал. От острия меча Дроу увернулся, но не от брызг металла, сорвавшегося с него. Его тело прошили дымящиеся капли, оставляя в доспехах рваные дыры. Демон с довольным урчанием пошлепал висящую на поясе бутыль. Эта скотина не забывает собирать эмоции, и рыкнул. Пора заканчивать, эльф! Его огромный двуручник превратился в странную плеть с рукояткой посередине, и хлысты, собранные из металлических колец, засвистели лютым посвистом, выписывая в воздухе сложные петли. Кархан желает пригласить в отряд Лос. Вы согласны? Да? «Нет, я еще не успел понять, что у меня возникло перед внутренним взглядом, а уже давил кнопку «да». А, -а, а, сука, как круто же! Сейчас усредним отрядные баллы, которые должны быть от богини огромными, и раскатаем этого демона. Я давил кнопку, выпучив глаза на гладкую аватару богини, похожую сейчас вовсе не на паучиху, а на черную кошку. А ее вроде бы совершенно не интересовало, что рядом с ней происходит. Значительно интереснее был вопрос, как лучше выглядит ноготь мизинца: с фиолетовым лаком или все-таки черным. Плеть демона дважды обернулась вокруг его корпуса, отражая сабли дроу. Хитро изогнувшись, они со скрежетом вышибли из стен каменную крошку, оставив двойные борозды. Дроу ушел от них в немыслимом пируэте, умудрившись дважды изогнуться в воздухе, закрутившись вокруг оси. Но кончик одной из плетей его все же достал, хлестнув по лицу. Я вздрогнул, увидев, как она рассекла щеку, да веером вылетели из поврежденной челюсти зубы. Я бессознательно стиснул кирку, хоть и понимая, что толка от нее совсем немного. Но ноги так и приплясывали, неся меня к месту боя. Но Дроу, не отрывая взгляда от демона, рыкнул. «Не лезь!» Разрезанная губа, которую он, оказывается, придерживал клыками, отвернулась, обнажив осколки зубов в странном кривом оскале. «Кархан желает пригласить в отряд лос. Вы согласны?» «Да?» «Нет». «Да, забери командование». Внимание, вы не можете сейчас передать командирские полномочия члену отряда. Да, блин, да! Что за козлячьи правила, не иначе корректируются здесь и сейчас на ходу этими двумя отродьями из кина. В обычном-то сражении передаются с легкостью, но богиня на мое судорожное согласие, решительно кивнула и сменила цвет ногтей с черного на фиолетовый, заулыбавшись так радостно, что мне стало тошно. Она что, издевается? Я попытался сам пригласить богиню в отряд, но не смог даже таргет на ней зафиксировать. А у князя уже меньше половины здоровья, и судя по тому, как его полоска быстро сокращается, похоже, каких-то ядов, кровотечений и дебафов Макс словил очень нехило. Я передернул плечами, вспомнив собственные ощущения от укуса змеи. А Дроу замер в странной низкой стойке, припав на одно колено, да отведя руки назад, так что лезвия сабель скрестились у него на лопатках. Демон же скорректировал свою форму, вытянувшись выше на широких копытах, на плечах добавилось зубьев, а над глазом появился роговой выступ, вроде козырька. Иглы же на спине легли, словно длинные волосы, и обзавелись на кончиках, как мне сверху было видно, крючьями, зазубренными и остриями разных форм, определенно подстраховав демона от атак сзади. Вся эта шипастая волосня взметнулась, едва демон уловил новое движение эльфа. Но на этот раз он применил обычный воинский удар в лоб, словно был не легким кожаным ассасином, а тяжелой стальной башней, закованной в толстенные доспехи. Тем не менее, после прыжка фронтальной атаки сабли вонзились в единственный глаз демона по самой рукоятке. Фонтан слизи вместе с истошным воплем демона ударил в изрезанное лицо князя. Миг... Второй. Эльф висел на саблях и скрещивал рукоятки, курочая саблями внутренности демона. Впрочем, в третье мгновение хвосты плетей сменились у демона крючковатыми когтями, которыми он тут же и впился в бока дроу. Дорожка крови устремилась из его порванного тела к демону, открывшему в корпусе несколько маленьких зубастых пастей. Их вопли слились в один, когда я с ужасом увидел, как демон выламывает у эльфа из боков ребра, а тот продолжает ворочить саблями в его глазу. «Кархан желает пригласить в отряд лос. Вы согласны? Да? Нет?» «Да, да, да, сука, лос! Вот какого А богиня изволит смотреть лишь чуть заинтересованно. Искоса, с поволокой, как из Кархана уходят последние капли жизни. И... все. Дроу повис в когтях демона Рукоятки сабель выскользнули из ладоней А его иконка в отряде дезактивировалась, показывая смерть Демон третьего уровня встряхнул пальцами, сбрасывая с когтей мертвое тело И пробулькал невнятно проблю Практически четверть жизни князю удалось из него выбить. Видимо, боевая форма, которую он принял, не особенно подходила к общению. Да и речевой аппарат повредился. Демон махнул лапой в стиле «Момент, сейчас все будет». И его плечи начали сужаться, а из них прорастать уже знакомая козлиная голова. Однако через пару мгновений произошли сразу два события. Серый нейтральный ник над головой Лос вдруг налился изумрудной зеленью. А в следующее мгновение богиня точно так же, как ранее Кархан, очутилась за спиной демона. Сверкнула, и верхняя часть туши демона сползла по ране, перечеркнувшей тело наискосок. Так до конца и не вылезшая из плеч козлиная голова судорожно задергалась, пробиваясь на поверхность, как гигантский валдырь. А богиня сменила еще три стойки, сопровождающихся сверканием. В конце каждый застывала, а туловище демона после каждого движения добавляло разрезанных частей. Я молча скриншотил это избиение демона, и когда спустя секунд 20 его ник погас, спросил «Почему, лос?» Богиня щелкнула пальцами, ее неуверенно дрожащая иконка члена отряда пропала у меня в интерфейсе. Ее ник вновь стал нейтрально серым, а она молвила «Потому что это было невозможно. Было». Стало возможно лишь как месть Ни опыта, ни каких-то иных бонусов эта схватка с демоном нам не принесла Что не сказать о лос Богиня провела ладонью над останками демона И они тут же серебристыми струйками в нее всосались После чего указала на тело дроу пальцем и оно тоже исчезло А богиня пояснила Я вернула Кархану то, что он оставил на поле боя Затем богиня пошла прочь по коридору, мимоходом порвав колючую сеть демона, что повисла в освобожденном проходе клочьями. Алос равнодушно обронила фразу, что вновь мощно взвинтила подачу адреналина в кровь. «Демон вернется через полчаса! Успеете сделать то, зачем пришли!»